Я решил, что у арману удалось влить в нее немного апельсинового сока и полчашки кофе. Элизабет смотрела на залив, во взгляде читалось суровое осуждение, и этим утром она больше напоминала Блая. Блай Уильям, 1754-1817, морской офицер, вице-адмирал, губернатор. Во время бунта на Баунти команда высадила его на Баркас в открытом море, Но ему удалось добраться до берега. — Капитана Баунти, чем дочь дона мафии. — Буэнос диас, ми амиго. — Добрый день, друг мой, испанский, — поздоровался Уэрман. Повернулся к Элизабет. — Это Эдгар, мисс Ислик. Пришел сыграть в семерки. — Семерки — карточная игра. — Хотите поздороваться? — Моча, говно, голова, крыса, — сказала она. Я так думаю. В любом случае обращалась она к заливу, все еще темно-синему и по большей части спящему. Как я понимаю, она по-прежнему не в форме, — заметил я. Да, с ней такое случалось и раньше, а потом наступало просветление, но в такой маразм она еще никогда не впадала. Я никак не привезу ей какие-нибудь мои картины, чтобы она посмотрела на них. Сейчас в этом смысла нет. Уэрман протянул мне чашку черного кофе. «Держи, подними себе настроение». Я отдал ему конверт с типовым контрактом. Пока Уэрман вытаскивал его, я повернулся к Элизабет. «Вы бы хотели, чтобы я почитал вам сегодня стихи?» Ответа не последовало. С окаменевшим хмурым лицом она смотрела на залив. «Капитан Блай, который вот-вот отдаст приказ», привязать кого-то к фокмачте и отстегать кнутом. Без всякой на то причины, я спросил. Ваш отец был ныряльщиком, Элизабет? Она чуть повернулась. Ее повидавшие жизнь глаза сместились в мою сторону. Верхняя губа поднялась собачьей собачьем оскале. На мгновение, короткое, но мне оно показалось долгим, я почувствовал, что на меня смотрит другой человек, а может и не человек. Существо, которое как носок носило старое рыхлое тело Элизабет Истлик. Моя правая рука сжалась кулак, и опять я ощутил, как несуществующие, слишком длинные ногти впились в несуществующую ладонь. Потом Элизабет вновь уставилась на залив, одновременно ощупывая поднос, пока ее пальцы не нашли кусочек пирожного, а я называл себя «идиотом», которому давно пора взять под контроль разгулявшиеся воображения Какие-то странные силы здесь, безусловно, действовали, но не следовало каждую течь считать призраком. «Был, — рассеянно ответил мне Уайрман, раскрывая контракт. Джон Истлейк был таким рику Браунингом. Ты знаешь, это тот парень, что сыграл в фильме «Тварь из Черной лагуны» в 50-х. Уэрман, ты кладись бесполезной информации. Да, я такой. Между прочим, гарпунный пистолет ее старик не в магазине купил. Мисс Истлик говорит, что его сделали на заказ. Возможно, ему место в музее. Но меня не интересовал гарпунный пистолет Джона Истлика. Тогда точно не интересовал. Ты читаешь контракт? Он уронил контракт на поднос, посмотрел на меня, смутился. Я пытаюсь. А твой левый глаз? Без изменений. Слушай, нет повода для разочарования. Доктор сказал, сделай одолжение, прикрой левый глаз. Он прикрыл. И что ты видишь? Тебя, Эдгар, одного хомпремуэфэл. Здесь очень безобразного мужчину. Испанский. Да-да, а теперь прикрой правый. Уайрман прикрыл. «Теперь я вижу только черное». «Хотя...» — он помолчал. «Может, не совсем черное?» Уайрман опустил руку. «Точно не скажу. В последнее время я не могу отделить действительно от желаемого». Он сильно помотал головой, волосы заметались, потом хлопнул полбу ладонью. «Расслабься. Тебе легко говорить». Какое-то время он молчал, потом взял из руки Элизабет кусочек пирожного, начал ее кормить. Когда кусочек благополучно исчез во рту, повернулся ко мне. «Ты присмотришь за ней, пока я кое-что принесу?» С радостью. Он убежал по мосткам, и я остался с Элизабет. Попытался скормить ей оставшиеся кусочки пирожного, и она ела с моей руки, неуловимо напоминая кролика, который жил у меня, когда мне было семь или восемь лет, Звали его мистер Хитчинс. Теперь уж и не знаю, почему. Память штука забавная, не так ли? прикосновение старушечьего без зубового рта неприятных ощущений не вызывали. Я погладил ее по голове. Там, где жесткие, даже грубые волосы тянулись к пучку на затылке. У меня мелькнула мысль, что Уайерман каждое утро расчесывает эти седые волосы, а потом собирает их в пучок. Что Уайерман, скорее всего одевал ее этим утром начиная с памперса потому что в таком состоянии обходиться без него она не могла я задался вопросом думал ли он об Эсмеральде, когда надевал на элизабет памперс и закреплял липучки я задался вопросом думал ли он о Джулии, когда собирал волосы в пучок я взял с подноса ноа еще один кусочек пирожного она тут же открыла рот но Я замялся. «Что лежит в красной корзине для пикника, Элизабет, той, что на чердаке?» Она вроде бы задумалась, попыталась вспомнить. «Старые трубки для ныряния». Она, пожала плечами помолчала. «Старые трубки для ныряния, которые нужны Аде. Стрелять!» И расхохоталась, хрипло как ведьма. Я докормил ее. Один за другим отправил в рот все кусочки пирожного и больше вопросов не задавал. Вернулся у айрман с диктофоном, протянул его мне: Не хочется просить тебя надиктовывать контракт на пленку, но другого выхода нет. К счастью, там всего пара страниц. Мне бы хотелось получить его во второй половине дня, если это возможно. Возможно. Если мои картины действительно будут продаваться, ты получишь комиссию, друг мой, 15%. И за юридическую помощь, и за поддержку таланта. Он снова сел в шезлонг, смеясь и постановая одновременно. Господи, стоило мне подумать, что ниже мне уже не пасть как я становлюсь грёбаным агентом таланта. Извините, что выражаюсь при вас, мисс Истрик. Она и не заметила, продолжала строго смотреть на залив, где далеко-далеко на пределе видимости танкер шел на север к Тампе. Он тут же меня очаровал. Так уж на меня действовали суда в заливе. Потом я заставил себя повернуться к Уайрману. Все это твоих рук дело, так что... «Ты несешь чушь. Поэтому ты должен стать со мной, плечом к плечу, и, как положено мужчине, взять свою долю». «Я согласен на десять процентов, и, возможно, это очень много. Соглашайся, мучачу, а не то мы начнем обсуждать восемь». «Хорошо, пусть будет десять». Я протянул руку, и мы закрепили договоренность рукопожатием над усыпанным крошками под носом Элизабет. Диктофон я убрал в карман. И дай мне знать, если почувствуешь изменения в своем, — я указал на его красный глаз, — уже не такой красный, как прежде. Разумеется, — он поднял контракт, — в крошках от пирожного Элизабет, стряхнул их, отдал контракт мне, наклонился вперед, зажав руки между колен, смотрелся в меня поверх необъятной груди Элизабет. Если... «Мне сделают рентген. Что покажет снимок? Что пуля уменьшилась? Что она исчезла?» «Не знаю. Ты все еще работаешь над моим портретом?» «Да». «Не останавливайся, мучача. Пожалуйста, не останавливайся. Я и не собираюсь. Но не слишком уж надейся. Хорошо?» «Постараюсь». Тут его осенило, и, как ни странно, он высказал примерно те же опасения, что и Дарио. «Как, по-твоему, что случится, если молния ударит в розовую громаду и вилла сгорит вместе с моим портретом? Как думаешь, что тогда будет со мной?» Я покачал головой, не хотел об этом думать. У меня возникло желание спросить у Айрмана, можно ли мне подняться на чердак Эль-Паласио и поискать одну корзину для пикника. Она была красной, но я решил этого не делать». В том, что она там, я не сомневался, но не было уверенности, хочу ли я знать, что в ней находится. На дьюмаке творилось что-то странное, и, похоже, я мог утверждать, что доброго и хорошего в этих странностях было мало. Мне не хотелось с ними связываться. Если их не ворошить, думал я, может, они не почтут меня своим вниманием. Ради мира и покоя на острове я намеревался отправить большую часть написанных картин на материк. Намеревался их продать, если бы нашлись люди, которые захотели купить мои картины. Окончательное расставание с ними не вызвало бы у меня никаких эмоций. Когда я работал над ними, их соединяла со мной невидимая пуповина, но после последнего мазка, Они значили для меня не больше мозольных полукружий, которые я иногда счищал пемзой с больших пальцев ног, чтобы ботинки не начинали сжать в конце жаркого августовского дня на какой-нибудь стройплощадке. Я предполагал оставить только цикл «Девочка и корабль», но не потому, что испытывал к этим полотнам особую любовь, просто я еще не закончил этот цикл, вот картины оставались моей живой плотью. Я мог бы показать их на выставке и продать позже, но пока собирался держать там, где они сейчас и находились, в розовой малышке.